Тринадцать. Явившийся из пустоты. «Надо же, какая встреча! И вы киевский Борис Киванов!» Борис от неожиданности подпрыгнул на месте, стукнувшись головой о пластиковый свод. Остальные тоже устремили удивленные взгляды вверх, откуда, как им показалось, раздался голос. Но их окружала только темнота, а над головой не было ничего, кроме прозрачного свода. «Кончая свои шуточки, Борис раздраженно подал голос Баслов».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 Какое-нибудь звукопередающее устройство, шепелявый из-за фонарика, который был у него во рту, но не прерывая своего занятия, ответил Киск. Послышался обиженный вздох. «Не узнаете старых знакомых. И вы тоже, господин Киванов. А я-то думал, что вы мне обрадуетесь». Киск медленно опустил руки, вынув изо рта фонарь. «А не с вами ли мы обсуждали как-то проблему чеширского кота?» спросил он, почти уже не сомневаясь в ответе. «Ну, наконец-то!» в голосе прозвучала неподдельная радость.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 Растерянный, одновременно раздраженный из-за того, что позволил себя напугать, воскликнул он. «Все в порядке, Петер», — успокоил ее киск. «Это голос, про который я тебе рассказывал. Мы с Борисом встречались с ним на планете РХ-183. Он тогда помог нам найти вход в лабиринт». «Да, славные были времена», — ностальгически вздохнул голос. «Впрочем, вы уже и здесь успели себя проявить». «Так ты давно уже за нами наблюдаешь?» — спросил Борис.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 Могу также и сообщить, что в этот самый момент контролёры монтируют подводку, чтобы пустить в трубу, где вы сидите, нерропролетический газ с очень резким и неприятным запахом. Сам я запах ощущать не могу, предупреждая вопрос везель обратился к нему голос. Но однако, проанализировав её состав, могу сделать выводы о его букете и интенсивности. Кстати, голос звучал в узле Киевска. Вы догадались, каким образом контролёрам удалось вас выследить?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 Куда мы сможем попасть, двигаясь по канализации? Куда пожелаете. Сеть канализации опутывает с собой весь мегаполис, отстроенный дровартаками. Не утруждая себя заботами о защите окружающей среды, все нечистоты дровартаки сбрасывают в море без какой-либо предварительной обработки. В каком месте проходит труба? Точно там, где сейчас сидит господин Берг. Киск подполз к Бергу, заставив ее отодвинуться в сторону и ткнул стволом гравемета в пластиковое покрытие пола. Здесь? Точнехонько. Кийский отдал фонарик Бергу, и, ухватив гравимёт поудобнее, нажал на курок. Сухим треском прозрачный пластик раскололся и в стороны полетели шуршаща сколки. Следом за ними вверх взметнулась пыль и мелкая каменная крошка. Встав на колени рядом с Кийским, Берг направил луч своего гравимёта в ту же точку, что и он. Через полминуты завибрировали пол и перекрытие пути провода, послышался нарастающий рокот. Всё в порядке, продолжайте, сказал голос. Я был внизу, верхний свод трубы уже заметно прогнулся. Спустя какое-то время раздался жуткий скрежет рвущегося металла, от которого у всех мурашки поползли по коже. Бетонное покрытие просело и ухнуло вниз, оставив почти ровную дыру диаметром около метра, из которой сразу же потянуло нестерпимым застоявшимся сврадом. У Кийска и Берга, находившихся ближе всех к отверстию, в первый момент дыхание перехватило. «Ну и вонь!» – зажав нос ладонью, прогнусавил Киванов. «А ты хотел, чтобы в канализации розами пахло?» Покосившись на него, усмехнулся Кииск. Кииск сунул в карман на груди фонарик, повесил гравиемёт на шею и, оперевшись руками в края колодца, свесил ноги вниз. "Далеко до дна?" спросил он, оборачиваясь к находящемуся где-то поблизости голосу. "Прыгни, не расшивёшься", уверенно ответил тот. Кииск убрал руки и, пролетев пару метров, плюхнулся в вонючую жижу. Ноги, не найдя опоры на скользком пакатом дне, расползлись в стороны, и Кииск почти по горло погрузился в нечистоты. Поднявшись на ноги, он включил фонарик, протёр пальцем линзу и посветил по сторонам. Он находился внутри огромной металлической трубы, стены и своды которой были покрыты толстым слоем ржавчины и большими неровными пятнами какой-то омерзительной скользкой на вид голубоватой плесени. Смарад зловонных испарений, поднимавшийся над медленно текущим потоком нечистот, уровень которого доходил к иску почти до пояса, колом стоял в горле. Ну как, не очень мерзко. С искренним сочувствием спросил оказавшийся рядом голос. И вроде как, извиняясь, добавил. «Я ведь могу только представить себе то, что тебе приходится ощущать». Киск Кашинов прочистил горло. «Терпимо», — хрипло ответил он. Он подошел к дыре с вывернутыми внутрь рваными краями и подняв голову, крикнул. «Запускайте следующего». Киск успел подхватить свалившуюся в дыру Берга и помог ему стоять на ногах. Следом за ним спустились трубу и остальные. Иванов, перекосив лицо в страшной гримасе омерзения, посмотрел, подсвечивая лучиком фонарика, по сторонам и покачал головой, после чего положил руку киску на плечо. «Теперь я благодарен тебе за то, что ты не дал нам поесть», — предельно серьезно произнес он, после чего принялся выворачивать карманы, вываливая набитые в них пищевые брикеты. Джои, поймав на себе внимательный взгляд киска, натянутый улыбнулся в ответ. «Со мной все в порядке», — сказал он. «Я могу по желанию отключать свои органы чувств». «А мне ты обоняние не отключишь?» – спросил, цыдя слова сквозь стиснутые зубы Бирк. «Я мог бы научить тебя, но для этого потребуется время». Кейск, вспомнив уроки Люили, попытался сделать то же самое, что и Джои, но у него из этого ничего не вышло. Даже Везель, который лучше других освоил в свое время психотехнику дроворов, кривился от удушающего смрада. Держась в центре трубы, где дно было почти ровным, они медленно шли, растянувшись в цепь по темной мрачной клоаке. Впереди шли Киванов и Кийск, освещая путь узкими лучами фонариков. "Куда путь-то держим?" спросил у Кийска голос. "Главное для нас сейчас выйти за отцепление". Голосу хотелось о многом поговорить, но сообразив, что в столь мерзком месте людям даже рот открывать противно, он умолк, оборвав на полуслове начатую было фразу. Труба тянулась вперёд, никуда не сворачивая. Через равные интервалы то с левой, то с правой стороны поочередно в ее стенах зияли отверстия, служившими стоками для труб меньшего диаметра. Около часа люди шли, двигаясь размеренно, как автоматы, сосредоточив все свое внимание только на том, чтобы не поскользнуться и не упасть. Наконец, голос, то и дело исчезавший, чтобы посмотреть, что происходит наверху, сообщил, что они миновали заслон, выставленный механиками на пути к центру города, так что, пройдя еще немного вперед, можно будет подняться на поверхность. "Каким образом?" спросил киск. "Снова пробивать колодец с гравиётами у всего города на виду? Ну, если у вас нет никаких других предложений, я могу показать вам место, пригодное для временного убежища. Далеко до него, не близко, но по дороге можно будет передохнуть". "Отлично", кивнул головой киск. "Веди". Он даже не стал вы спрашивать у голоса, что это за место такое, куда он собирается их отвезти и почему их там не станут искать. С утра, не имея ни крошки во рту и ни секунды покоя, он пока еще мог двигаться вперед, но чувствовал, что, как и все, находится на пределе. Пройдет еще немного времени, и физическая усталость возобладает над нервным возбуждением, которое, как и все, не могло быть безграничным. Баслов обогнал шагавшего перед ним везеля и подошел сзади к киску. «Ива, с какой стати ты доверяешь этому невидимке?» Нем громко произнес он киску в затылок. «Он-то сам что делает среди дровартаков?» Господин Баслов, так же тихо произнёс над самым его ухом голос. Может быть, обоняние я или шон, зато слух у меня отменный. Имейте в виду, что если бы я встретил вас одного без Кийск и Килькеванова, я бы даже разговаривать с вами не стал, предоставив возможность самому искать путь к спасению, и с интересом посмотрел бы, чем всё это закончилось. Кийск, слышавший то, что сказал голос, не стал даже оборачивался, решив, что ответ вполне удовлетворил Баслова.